Глава 8 Не высовываться не получилось. Любопытство взяло верх. Мы столпились возле узкого окна, стараясь не мешать друг другу и при этом не упускать ни мгновения. Перед нами развернулось нечто невероятное и эпичное. Драка трехметрового человекоподобного робота – и почти четырехметрового гуманоида с головой рептилии. Картина захватывала дух. С нашей позиции открывался прекрасный вид на битву, хоть и через узкую щель окна. Но вместе с этим становилось все очевиднее. Если схватка продолжится в том же духе, она вполне может задеть и нас. У меня мелькнула мысль, как скоро эта дуэль обрушит остатки здания, в котором мы укрылись. Рептилия бросилась вперед, целясь всей своей массой снести противника. Земля дрожала, пыль поднялась густым облаком, заслоняя видимость. Железный гигант сделал шаг в сторону, избегая удара, и в тот же момент выставил руку. Металлическая ладонь врезалась в грудь монстра. В воздухе раздался глухой хруст, будто что-то внутри твари разлетелось вдребезги. Но это ее не остановило. Раненая. С остервенением рыча рептилия вцепилась когтями в корпус врага, пытаясь разодрать его на части. Ее длинные когти скрежетали по металлу, оставляя глубокие борозды. В это время с ближайшего здания, потрясенного вибрацией боя, с треском обрушился балкон, рассыпавшись кусками штукатурки прямо перед нашим смотровым окном. Мы отпрянули, но глаз не оторвали от происходящего. Гигант выдернул оружие из крепления сбоку. Громкий выстрел разорвал воздух, отшвырнув рептилию назад. Куски черепа и кожи разлетелись в стороны, но ранение лишь разозлило ее еще больше. Она бросилась снова, яростно рыская вокруг, будто искала новую точку для атаки. Металлический колосс, казалось, был неимоверно хладнокровен. Он убрал оружие в крепление, шагнул вперед, и, словно утомившись этой возней, схватил тварь за туловище и шею. Едва заметный толчок, и рептилия оказалась высоко над его головой. В следующую секунду он с глухим ревом обрушил ее на свое колено. Хруст костей был оглушающим. Спина монстра сложилась пополам. Мы невольно пригнулись, словно этот звук мог достать и нас. Огромное тело безвольно упало на землю. Железный исполин, не оборачиваясь, повернулся и пошел дальше, методично раздавливая мелких тварей, которые осмелились приблизиться. Каждый его шаг отдавался в земле. Вибрация заставляла осыпаться кирпичи с разрушенных фасадов. Он уходил, а мы стояли, затаив дыхание, пытаясь осмыслить, что только что увидели. Делай так каждый день, и спина не будет болеть. Задумчиво протянул Мар. разглядывая безжизненное тело рептилии. «Столько шкуры! Прикинь, Рик, какие сапоги сточать сможет! Может, пойдем порежем тушу?» Его слова повисли в воздухе, вызывая короткую паузу, и даже Шам, похоже, собирался начать материться, но вместо этого лишь тяжело выдохнул. «Да уж, гимнастика еще та... Ну на, какая шкура! На сегодня впечатлений достаточно!» «Нам просто повезло, что эти гиганты не разнесли все вокруг вместе с нами. Я их даже не чуял». Выдохнул Шам, наконец отходя от окна. «А что взрывалось-то?» — спросил Тарух, озираясь на разрушение. «Не видел бомб или больших пушек у робота». «А ты догони спроси, недалеко ушел еще», — ответил Мар, ухмыляясь, и тут же добавил. «Только если будут отвечать больно, меня не упоминай, чтобы эта мерзость потом не искала, кому тут еще сделать бяку». Немного выдохнув и дождавшись, пока робот удалится на безопасное расстояние, мы выбрались из-под завала и отправились к выходу из города. Судя по лицам, усталость уже взяла свое, и новых впечатлений никому явно не хотелось. Шем отлично справился с задачей. Вывел нас к воротам всего за какие-то десять минут. Как это возможно, я так и не понял. Мы углублялись в город почти полдня, а путь назад оказался на удивление быстрым. Пока шли, все напряженно молчали, сосредоточенные на каждом шаге. Только когда впереди показалась стена с воротами, напряжение наконец спало, сменившись облегчением. «Да, и такое бывает», — сказал Шам, кивая в сторону. явно имея в виду битву которую мы недавно наблюдали редко но случается а ты смотрю везунчик нечасто на одной вылазке в город столько событий выпадает на бы такое везение пробормотал я тряхнув головой пытаясь собрать мысли в кучу ладно твари к ним уже как то привык но гигантские роботы рептилии это уже перебор «Да не ссы!» Мар хлопнул меня по плечу и громко заржал. «Все живы, и даже никто не ранен. А еще, заметь, мы прилично так подзаработали». Ворота отворились со скрипом, и мы, наконец, оказались за стенами города. Я облегченно выдохнул, что не ускользнуло от внимания Мара. Он усмехнулся, бросив на меня косой взгляд. Нас у ворот уже ждал Арн с радостной улыбкой. Быстро обменялись с ним любезностями, рассказали о вылазке в паре слов и, наконец, двинулись в Прежбург. Всю дорогу шли молча, погруженные каждый в свои мысли. «Сейчас идем в канцелярию сдавать все, что выбили», — скомандовал Шам, когда мы прошли облезлую вывеску на входе в город. Затем обернулся ко мне и пояснил. себе все пересчитает и распределит. Каждому выдадут его долю». «Самая главная часть в нашей работе — распределение прибыли», — сказал Мар, потирая руки. «Твоя доля — двадцать пять процентов. но за вычетом налогов, само собой». Канцелярия встретила нас прохладой. Себе сидела за своим столом, но мгновенно выскочила из-за него, как только мы всей толпой завалились внутрь. «Шам!» — кромкой крикнула она с возмущением, уперев руки в бока. «Сколько раз просила! Сначала приведите себя в порядок, а потом уже тащитесь ко мне!» «Ой, не гунди!» — протянул Шам, лениво махнув рукой. Я только покачал головой, понимая, что его снова накрыло. Сосредоточенный и серьезный лидер сменился привычным обдолбанным грибами Шамом. «Поговори мне еще тут!» Себя говорила строго, но в глубине ее темных глаз мелькала едва заметная улыбка. Было видно, что она рада возвращению ортельщика в полном составе. Поймав мой взгляд, она чуть прищурилась и кивнула, словно говоря, хорошо справился. «Давай уже сдадим улов, и я пойду спать. Устал, как собака сутулая». Протянул шам, широко зевнув, и почесав затылок. Себя закатила глаза, но ничего не сказала, доставая из ящика стола небольшой мутный шар на металлической подставке. «Ни один закат в мире не сравнится с закатом твоих прекрасных глаз, Себе!» Не упустил возможности вставить свое слово «мар», подойдя к шару первым. «Когда этот шар разобьет твою подхалимскую башку, скажи то же самое тварям в колыбели, щегол!» Фыркнула Себе. Шам и Тарух, не теряя времени, последовали за ним. Каждый из них по очереди прикладывал ладонь к поверхности шара, задерживаясь всего на пару секунд. а затем молча возвращались на свое место. Я тоже подошел и осторожно положил ладонь на прохладную поверхность шара. Тотчас перед глазами вспыхнул текст, четко выведенный в интерфейсе. «Согласиться с передачей осколков душ, боливаров, элементов пазла и прочих, полученных за последние 24 часа». На миг задумался, но потом кивнул самому себе и мысленно подтвердил действие. Себя взглянула на шар, и ее глаза тут же округлились. «Давно такого улова не было», — задумчиво проговорила она, не отрывая взгляда от данных. Затем, подняв глаза на нас, добавила. «Итак, итог. Осколков 1494, боливаров 763, эльки 15. Зерно за тысячу боливаров заберу. Сейчас все пересчитаю, и можете забирать свою долю». Она села за стол и быстро начала записывать что-то на листке бумаги. Ее движения были четкими и уверенными, и уже через 10 секунд она закончила. Затем, не теряя времени, положила ладони на шар и, прикрыв глаза, замерла на пару минут. «Всё готово», — кивнула себе, приглашая нас подойти к шару. Мы также, но уже молча, по очереди подходили к шару И каждому из нас зачислялась его доля. Вечером в Сиське жду обязательного рассказа о том, как так вышло. Лука, кстати, вернулся час назад, сказала себе, когда мы закончили. На ее лице мелькнула тень тревоги, замаскированная под строгий взгляд. Эта эмоция была едва заметна, но ее присутствие ясно говорило возвращение Луки не сулило ничего хорошего. Себя быстро взяла себя в руки, оглядела нашу усталую компанию и, словно возвращая привычную жесткость, махнула рукой в сторону выхода. «Всё, вы метайтесь!» — натоптали тут. Мы сидели в казарме вдвоем с Маром за большим круглым столом, стоявшим посреди помещения. Остальные артельщики давно разошлись по своим делам. Шам направился к Кусаму сдавать добытые ингредиенты, Тарух отправился отдыхать, а мы с Маром, уже успев отмыться и привести себя в порядок после вылазки, засели в казарме. Наконец настало время, чтобы открыть мне доступ к полноценному интерфейсу. Здесь не было принято отмечать вылазки, даже первые. Походы в город, уничтожение кошмаров или закрытие разломов считались обычной, хоть и опасной, работой. Риск остаться там навсегда, особенно в городе, где смерть могла стать окончательной, был высоким, но такие риски были оправданы. Работа артельщика давала не только шанс неплохо так заработать, но и возможность развивать свое тело, становиться сильнее, выносливее и быстрее. А без этого подъем на следующий слой оставался недостижимой мечтой. В артель шли те, кто не хотел всю жизнь провести на первом слое. Они зарабатывали осколки души и боливары, чтобы однажды подняться выше. Большинство артельщиков — отчаянные люди, готовые рисковать ради своей цели. Исключение составляли разве что избранный проводник — шаман. Или, коротко, шам, передающийся по наследству прозвище. Без него не обходился ни один поселок, расположенный возле колыбели. На выбранную должность шамана тратили значительное количество элик, чтобы получить нужную способность. Шаман обязывался отработать пять лет, после чего мог передать обязанности следующему кандидату. Иногда должность освобождалась раньше, в случае его гибели. Шаман был незаменим. Он не только ощущал появление разломов и мест богатых ресурсами, но и помогал оценивать ценность добычи. Прежбург держался на его интуиции и тяжелом труде артельщиков. а в компетенциях и полезности способностей Шама я уже успел убедиться на личном опыте. Все, что удавалось добыть, облагалось налогом, который отправляли на верхние слои. Взамен дважды в месяц приходили жизненно важные товары — семена, ткани, инструменты, лекарства, свечи, керосин. Именно это обеспечивало возможность выживать в суровых условиях, Производить что-то сложное на первом слое было попросту невозможно. Даже такой базовый ресурс, как порох, приходилось закупать. Местных материалов, в частности серы, для его изготовления здесь просто не существовало, а найти замену не удавалось. Сложные механизмы же ломались с пугающей скоростью, словно сам слой отторгал любые технологии. Чем совершеннее было устройство, тем быстрее оно превращалось в груду бесполезного металла. Прешбург жил за счет этого обмена. Каждая мелочь играла свою роль. От инструментов до редких запчастей для примитивных механизмов. Без этого город давно бы зачах. «Итак, теперь важный этап». Мар был до странного серьезным. Его голос был твердым и даже немного торжественным. «До первой вылазки в город тебе был доступен лишь обрезанный взгляд творца». Только мелочи вроде надписей и пары функций. Теперь, когда ты прошел испытание, он откроется полностью, а без него дальше двигаться просто невозможно. «Почему вообще такие условия?» — спросил я. «Да кто его разберет?» Мар пожал плечами, словно обсуждая погоду. «Видимо, Создатель хочет, чтобы мы возвращались в города, уничтожали твари или еще чего ему надо». «Самое забавное, что если ты первый раз вернешься в город через возрождение, то тоже ничего не получишь. Важен именно добровольный шаг, сам посыл, захотеть туда зайти». Правила этого мира все больше сбивали с толку. Чем глубже я погружался, тем сильнее росло желание понять логику происходящего и причины такой странности. Кто вообще решил, что все должно быть устроено именно так? Упоминания Демиургия, Творца, Создателя звучали в разговорах как нечто само собой разумеющееся. Причем о нем всегда говорили с уважением, иногда даже с трепетом. Однажды кто-то обмолвился, что оскорблять Творца — все равно, что подписать себе приговор. Говорили, что он не прощает подобных вещей, даже несмотря на свой глубокий сон. — Продолжим, — сказал Мар, прервав мои размышления. «Теперь твоя задача — открыть взгляд. У каждого он проявляется по-разному. Кто-то видит набор картинок, у кого-то все сводится к сухой таблице. Закрой глаза, сосредоточься на внутренней стороне век. Самое главное — желание, правильный посыл. Не напрягайся, оно само придет». Я закрыл глаза и сосредоточился, направляя все мысли на открытие интерфейса. Именно так я решил его называть. Почему-то это название показалось мне наиболее логичным и привычным, что ли. Будто я уже знал, что именно должно произойти, но не мог объяснить, откуда это знание. Сначала ничего не происходило. Темнота, за которой скрывалось раздражающее ощущение, будто я бьюсь о запертую дверь. Потом где-то в глубине сознания начало разгораться легкое свечение, как слабый отблеск костра в ночи. Я направил внимание на этот свет, и все вдруг изменилось. Свечение разрослось. Линии и символы начали проступать в воздухе, формируясь в четкую структуру. Передо мной появилось нечто, напоминающее экран с данными. Имя. Неизвестно. Гриз. Слой. Первый. Уровень души. Один. 394 из 10 тысяч. Осколки душ. 394. Эффективность тела. 12 из 100. Распределение эффективности. Выносливость. 3,6. 30%. Реакция. 2,4. 20%. Скорость. 2,4 20% Сила 1,8 15% Гибкость 1,2 10% Координация 0,6 5% Уровень интерфейса 1 Ресурсы Элементы пазла — четыре. Боливары — триста семьдесят. Часть зеркальной шкуры охотника — один. Способности — нет. Я открыл глаза, но интерфейс остался. Он не исчезал, просто висел перед моим взглядом, как прозрачный экран. Стоило мне подумать о чем-то конкретном, как данные в интерфейсе мгновенно переключались, подстраиваясь под мой запрос. Это было странно, но одновременно удобно. Я взглянул на Мара и вдруг заметил рядом с его головой всплывающий элемент интерфейса. На нем было предложение: начать обмен или торг. Так вот, как это работает? Значит, запрос на передачу боливаров или осколков отправляется прямо через взгляд творца. Хм, удобно. Э, поздравляю! — усмехнулся Мар, заметив выражение моего лица. «Теперь ты один из нас. Взгляд — твой главный инструмент для улучшения своей выживаемости. Но помни, с ним жить проще, а умереть все равно легко». «И как этим пользоваться?» — спросил я, когда уже достаточно насмотрелся на все, что мне показывал интерфейс. В ответ Мар начал объяснять. Первый уровень взгляда творца или интерфейса, как он сам у меня обозначился, предоставляет лишь ограниченную информацию без особых деталей. Чтобы получить доступ к более полным описаниям характеристик, способностей и другим подсказкам, уровень нужно повышать. Однако сделать это на первом слое своими силами невозможно. Здесь просто нет тварей, с которых можно добыть необходимые для этого ресурсы. Но эти ресурсы можно купить. Уровень души определяет, на какой слой ты можешь подняться. Он всегда равен максимально доступному для тебя слою. Прокачка уровня души требует сбора осколков душ, а этот процесс занимает время и силы. Также есть ограничения. Подняться выше уровня своей души невозможно, как и спуститься ниже трех слоев от текущего уровня. Эффективность тела, Это общий показатель твоего физического развития, на котором здесь строится все. Базовый уровень эффективности — это то, с чем ты приходишь в этот мир. У каждого он свой, но в среднем варьируется от 8 до 15. Этот показатель представляет собой совокупность всех твоих физических характеристик, заложенных природой. «То есть я не могу просто взять и увеличить силу?» — уточнил я. пытаясь прояснить свои догадки. «Нет, это невозможно», — с улыбкой ответил Мар. «Ты же не в игре. Был у нас тут один странный персонаж. Все кричал, что его сбил грузовик Сан, и он попал в какой-то игровой мир. Видимо, начитался историй про реинкарнации». «Это который шею себе свернул?» — уточнил я, вспоминая историю, рассказанную Риком. «Да, он самый». усмехнулся Мар. «Тут э, все гораздо сложнее. Ты развиваешь свое тело в целом, а что будет улучшаться быстрее зависит от того, что заложено в тебе природой. У каждого изначально свои главные характеристики, но методом обычных тренировок ты можешь сместить эффективность. То есть, делая упор на силовые, ты увеличишь силу, но потеряешь в другой характеристике. Поэтому лучше качать все в той пропорции, что изначально в тебе. Это лучше работает, проверено на практике. Хотя чудики были разные. Он быстро окинул меня взглядом с ног до головы. А «У тебя, судя по всему, это реакция и скорость, так?» Я кивнул, по-новому оценивая висящие перед глазами данные. «Значит, выносливость, реакция и скорость. Вот мои главные параметры. У меня эффективность 12». «А что будет, если достичь ста?» «Ты станешь богом!» <смех> Мар рассмеялся, откинувшись на стуле. «Хотя, кто его знает, на первом слое таких точно не встретишь, так что спросить не у кого. А те слухи, что до нас иногда доходят...» Он пожал плечами. «Дим, верить или нет, дело твое. Но, думаю, ты сам поймешь все по мере роста эффективности». Смотри, как меняются твои параметры, и прикинь, каким ты станешь, если однажды дойдешь до предела». «Так, с этим вроде все просто и понятно», — задумчиво сказал я. «А что насчет увеличения этой самой эффективности? Как это делать?» «За это отвечают боливары. Универсальная валюта на всех слоях. Хм, догадываешься, почему?» Мар ухмыльнулся, явно подталкивая меня к правильному ответу. «Можно не убивать тварей и не рисковать жизнью, чтобы стать богом?» — предположил я, пытаясь соединить услышанное воедино. «Если только богом торговли!» — рассмеялся Мар, довольный моей догадкой. «Но да, ты прав. Боливары можно заработать не только с оружием в руках. Обмен, сделки, помощь другим — все это приносит свою долю». Значит, путь к вершине не обязательно должен быть кровавым. «Верно», — кивнул он. «Но не думай, что это легче. Иногда в сделках люди теряют больше, чем на поле боя, да и с первого слоя без боя не вырваться». Мар выдержал паузу, словно давая мне осмыслить сказанное, а затем продолжил. «Так вот, главное — это твое желание. Вся работа со взглядом строится именно на нем», — сказал Мар. чуть наклонившись вперед, «Просто пожелай потратить боливары, и все увидишь сам. Но это еще не все. Очень важный аспект роста характеристик — здоровое питание и полноценный сон». Я нахмурился, не понимая, как это связано. Но он тут же поднял руки в защитном жесте. «И не смотри на меня так. Боливары лишь подталкивают твоё развитие. Если у организма не будет энергии для изменений...» Он начнет жрать сам себя. То есть недостаточно просто использовать боливары, уточнил я, чувствуя, как в голове начинает складываться еще одна головоломка. Совсем недостаточно, серьезно ответил Мар. Боливары — это всего лишь инструмент ускоряющий процесс, но если ты будешь голоден или измотан, результат не просто окажется плохим, он начнет вредить твоему телу. Он немного помолчал, глядя на меня пристально, словно проверяя, насколько хорошо я понял сказанное. Так что запомни, добавил он, выдержав паузу. Никогда не трать боливары на развитие в непонятной, сложной или нестабильной обстановке. Это нужно делать только дома, где ты сыт, в тепле и покое, где безопасно. Тогда и результат будет максимальным. Я кивнул. стараясь запомнить его слова. Мгновенного эффекта не будет, но даже такой методический подход к росту личного могущества поражал. Кажется, раньше я о подобном даже не слышал. Значит, в моем мире таких возможностей просто не существовало. Какие-то слова Мара цепляли меня, будто вызывали слабое эхо давно забытых воспоминаний, словно я уже сталкивался с чем-то подобным. Но другие... вызывали лишь непонимание, будто я пытался собрать пазл, половина элементов которого отсутствовала. Я знал, что меня никто не обманывал и никто правду не скрывал, но где-то по самой грани сознания, тонкой нитью, шло что-то странное, будто бы их правда, она неполноценна, неполна, и что есть что-то другое. Более правильное обоснование мира, его логики. Нужно только понять, что. Пока я не справлялся. Ну, вроде все тебе рассказал. Мар поднялся со стула, потянувшись. Траты боливаров займешься вечером. Завтра как раз выходной. Будет время отдохнуть и нормально усилиться. По возможности усиливай себя каждый раз, как только можешь себе это позволить. Однажды это спасет тебе жизнь. Я кивнул, осознавая всю серьезность его слов. Первая вылазка в город наглядно показала, что пренебрегать любыми возможностями — верх глупости. Поэтому вечером я твердо решил вложить все боливары в усиление, чтобы в следующий раз быть максимально подготовленным и эффективным. «Пошли! Сегодня торг! У тебя будет шанс урвать что-нибудь интересное со слоев повыше!» Марк кивнул в сторону выхода. «Иногда до нас доходят действительно стоящие вещи».